Папаша Тонкая, как голландская сельдь мамаша, вошла в кабинет к толстому и круглому, как жут папаша, и кашлянула. При входе ее с колен папаша спорхнула горничная и шмыгнула за портьеру. Мамаша не обратила на это ни малейшего внимания, потому что успела уже привыкнуть к маленьким слабостям папаши и смотрела на них с точки зрения умной жены, понимающей своего цивилизованного мужа. «Пампушка», — сказала она, садясь на папашины колени.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 Папаша сделал нетерпеливое движение, и мамаша чуть было не упала с колен папаши. — Все вы, мужчины таковы, не любите слушать правды. — Ты про правду пришла рассказывать или про сына? — Ну, ну, не буду. Пампуша, сын наш опять нехорошие отметки из гимназии принес. — Ну так что ж? — Как что ж? Ведь его не допустят к экзамену. Он не перейдет в четвертый класс. — Пускай не переходит, невелика беда, лишь бы учился до дома не баловался. «Ведь ему, папочка, 15 лет. Можно ли в таких летах быть в третьем классе?» «Представь, этот негодный арифметик опять ему вывел двойку. Ну на что это похоже?» «Выпарать нужно, вот на что похоже». Мамаша мизинчиком провела по жирным губам папаши, и показалось, что она кокетливо нахмурила бровки. «Нет, пампушка, о наказаниях мне не говори. Сын наш не виноват, тут интрига». «Сын наш, ничего скромничать так развит, что невероятно, чтобы он не знал какой-нибудь глупой арифметики. Он все прекрасно знает, в этом я уверена». «Шарлатан он, вот что-с. Ежели б поменьше баловался, да побольше учился...» «Сядь-ка, мать моя, на стул. Не думаю, что тебе удобно было сидеть на моих коленях». Мамаша спорхнула с колен папаши и ей показалось, что она лебединым шагом направилась к креслу.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 «Не пойду». «Пойдешь?» — крикнула мамаша. «А если не пойдешь, если не захочешь пожалеть своего единственного сына, то...» Мамаша взвизгнула и жестом взбешенного трагика указала на квартиру. Папаша сконфузился, растерялся, ни к селу, ни к городу запел какую-то песню и сбросил себя себя сюрту. Он всегда терялся и становился совершенным идиотом, когда мамаша указывала ему на его квартиру. Он сдался. Позвали сына и потребовали от него слова. Сынок рассердился, нахмурился, насупился и сказал, что он арифметику знает лучше самого учителя и что он не виноват в том, что на этом свете пятерки получаются одними только гимназистками, богачами до да подлипалами. Он разрыдался и сообщил адрес учителя арифметики во всех подробностях. Папаша побрился, поводил у себя по лысине гребнем, оделся поприличнее и отправился пожалеть единственного сына. По обыкновению большинства папаши он вошел к учителю арифметики без доклада. Каких только вещей не увидишь и не услышишь, вошедший без доклада. Он слышал, как учитель сказал своей жене, «Дорого ты стоишь мне, Ариадна. Прихоти твои не имеют пределов». И видел, как учительша бросилась на шею к учителю и сказала, «Прости меня, ты мне дешево стоишь, но я тебя дорого ценю».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 «Честь имею рекомендоваться. Не из безызвестных, как видите. Тоже служака. Да вы не беспокойтесь». Господин учитель, чуточку приличая ради, улыбнулся и вежливо указал на стул. Папаша повернулся на одной ножке и сел. «Я...» — продолжал он, показывая господину учителю свои золотые часы. «Пришел с вами поговорить с...» Да... Вы, конечно, меня извините. Я, по-ученому выражаться, не мастер». Наш брат, знаете ли, всё спроста. <с> Вы в университете обучались? Да, в университете. Такс, э, ну да. А сегодня теплос Вы, Иван Фёдорович, моему сынишке двоек там наставили. М -м, да, но это ничего, знаете, кто чего достоин. Ему же дань, дань.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 «Я желал, чтобы сын ваш перешел. Я старался всеми силами, но ваш сын не занимается, говорит дерзости. Мне несколько раз приходилось иметь с ним неприятности». «Молот, что поделаешь? Да вы уж переправьте на троечку». «Не могу». «Да ну, пустяки, что вы мне рассказываете? Как будто бы я не знаю, что можно, чего нельзя. Можно, Иван Федорович». «Не могу. Что скажут другие двоечники?» — Несправедливо? Как не поверни дело? Эй — Эй-ей, не могу. Папаша мигнул одним глазом. — Можете, Иван Федорович. Иван Федорович, не будем долго рассказывать. Не такого дела чтобы о нем три часа балясы точить. Вы скажите мне, что вы по-своему, по-ученому считаете справедливым? Ведь мы знаем, что такое ваша справедливость. Говорили бы прямо, Иван Федорович, без икивок. Вы ведь с намерением поставили двойку.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 «Понимаю службу, как видите, как не прогрессируйте там, а все-таки знаете, да, старые обычаи лучше всего, полезнее. Чем богат, тем и рад». Папаша сапеньем вытащил из кармана бумажник, и 25-рублевка потянулась к кулаку учителя. «Извольтесь». Учитель покраснел, съежился и только. «Почему он не указал папашу на дверь, для меня останется навсегда тайной учительского сердца».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 рассказал несколько сальных анекдотов и фамильярничал. Учителя затошнило. «Ваня, тебе пора ехать!» – крикнула из другой комнаты учительша. Папаша понял, в чем дело, и свою широкую фигуру загородил господину учителю дверь. Учитель выбился из сил и начал ныть. Наконец ему показалось, что он придумал гениальнейшую вещь. «Вот что!» – сказал он папаше.